«Второе. И ты не беспокоишься?» — спросил Эндрю, беря Терри за руку. Они вместе шли по университетскому городку. «Не очень», — ответила она. «Ну, может, немножко. Поэтому я и взяла тебя с собой». Бекки сообщила по телефону, что получила на домашний адрес письмо от администрации университета, в котором сообщала, что Терри должна зайти в их офис. В голосе сестры звучала тревога. Она спрашивала, нужно ли ей приехать, И не попал ли Терри в беду? Та подумала и решила, что в администрации могли что-то напутать или забыть какую-то бумажку. Занятия только что начались. Такое иногда случалось, правда ведь? Ладно, с ней не случалось. Но все равно это не было чем-то совсем уж невероятным. «Когда меня вызывали в администрацию, новости были не очень хорошие», — сказал Эндрю. Терри слегка стиснула его руку в надежде успокоить и приободрить, — У него были неприятности после тех прогулов из-за поездки в Удсток. Теперь он находился на испытательном сроке. И это очень серьезно, потому что если его вышвырнут из университета, он потеряет отсрочку от армии. Никто из парней даже выпускаться не хотел. «Просто будь осторожнее», — попросила она. «К тому же ты сам сказал, что оно того стоило». Он слегка качнул головой, погрузившись в счастливые воспоминания. Тебе бы там очень понравилось. Я знаю. Ты уже начала читать книгу? Ты резостонала. Во время той поездки в фургоне до штата Нью-Йорк и обратно Эндрю влюбился во Властелина колец, а по возвращении домой вручил ей потрепанный первый том. На обложке был изображен волшебник в развивающихся желтых одеждах и с длинной белой бородой, который стоял на вершине горы. Эндрю клялся, что Терри эта книга тоже обязательно понравится. В ней три тома. «Милая», — Эндрю покачал головой, — «они очень классные». «Я прочту, обещаю». «Хорошо, пусть это будет подарком мне на день рождения через неделю». Заметана. Они подошли к трехэтажному зданию администрации из кирпича и стекла. Эндрю открыл ей дверь. В письме был указан 151-й кабинет. и они нашли его в конце коридора на первом этаже. Регистрационный отдел. Она была здесь раньше. Эндрю уселся на пластиковый стул в уголке, а Терри подошла к стойке. «Здравствуйте. Я Терри Айз. Кажется, моя сестра получила письмо, в котором меня просили зайти». Женщина-администратор в продолговатых очках кошачий глаз посмотрел на Терри ничего не выражающим взглядом. «Какое письмо!» «Не знаю, мы сами не очень-то в курсе. Тери Айвс, говорите?» «Тереза», — уточнила она и кивнула. «Вот теперь что-то вспоминается. Подождите». Женщина крутанулась на вращающемся стуле и начала суетливо копаться в набитых до отказа ящиках столов и шкафов. Тыри повернула голову к Эндрю и состроила рожицу. Он ответил тем же и вдруг кивком указал ей за спину. Разумеется, администратор смотрела прямо на девушку. Произвести хорошее первое впечатление, у Терри к этому был особый талант. Однако женщина никак не отреагировала на игру студентов и сказала только «Мы должны проинформировать вас, что вы освобождаетесь от занятий по четвергам». «Что? Почему?» – воскликнул Терри. «Она знала, как работает университетская система». От учащихся требовалась идеальная посещаемость. Тыри не удержалась и оглянулась на Эндрю через плечо. Он тоже пожал плечами в растерянности. «Необходимые баллы вы получите за психологический эксперимент, в котором принимаете участие», — пояснил администратор. «Домашние задания тоже выполнять не требуется. Ваши преподаватели поставлены в известность. Вы должны являться в психологический корпус каждый четверг в 9 часов утра». если не указано иное. «Ладно», — сказала Тыри, потом покачала головой. «Но в чем подвох?» «Ваша общая академическая успеваемость будет связана с дальнейшим участием в эксперименте, а в остальном она пожала плечами». Тири все равно планировал продолжать посещать лабораторию, так что все это не имело большого значения. «Хм», произнесла она. «Да, это необычно, но так уж нам сказали», — ответила женщина, — и тут же немного понизила голос. «А что там за исследование?» Тыри определенно не могла ответить на этот вопрос. «Частная», — сказала она. «Мне больше ничего не нужно делать». Женщина вздернула нос. Ей явно не понравился отказ Терри. «В данный момент ничего», — сухо ответила она. «Освобождение от учебы, значит». Эндрю встал, и они вдвоем вышли обратно в коридор. «Какого черта происходит?» — произнес он. «Как с языка снял?» — ответила она. «Кто эти люди, Тыри? спросил Эндрю, нахмурился. С ним это бывало редко, только когда слушал новости. Он волновался за нее. Как приятно. «Я же говорил, это серьезное исследование, поэтому я и участвую. Мне что-то это не очень нравится», — сказал он, и снова взглянул на дверь кабинета, из которого они только что вышли. «Но ты понимаешь, как это важно?» Терри приблизилась к нему почти вплотную. Мимо ходили другие студенты, поэтому они оба понизили голос. Из лаборатории просто позвонили в университет и приказали освободить меня от занятий по четвергам. Так я еще и баллы за это буду получать. Они привязали мою успеваемость к участию в исследовании и в университете согласились без вопросов. Я должна участвовать. Эндрю прижался лбом к ее лбу. «Милая, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «И да, и нет», — ответила она и запечатлела на его губах легкий поцелуй. Какой-то административный сотрудник в строгом костюме многозначительно кашлянул при виде них. Ты протянула Эндрю руку, и они перепели пальцы. «Что бы ни случилось, ты будешь моим свидетелем». Симья торжаясь, торжественно клянусь, он действительно волновался за нее. его карие глаза были такого глубокого оттенка а улыбка такой милой и на какое то время тыри забыла про все свои беспокойства